Глава вторая, в которой герои улаживают некоторые домашние проблемы. Отметившись на проходной у усатого сердитого мужика, гном получил свой сданный на хранение двухствольный слонобой какого-то дикого нитрокалибра, с которым выходить в город запрещалось. Мне без проблем выправили пропуск, и я потихоньку потопал вслед за Далином и Арчи, сначала внимательно осматриваясь по сторонам. Несмотря на дождь и темень, обзор был отличный, из-за ярко освещенного здания аэропорта и всего остального на его территории. Места эти были хорошо мне знакомы, хоть и бывал я здесь только наездами, но знакомство водил практически со всеми нужными людьми, и не людьми тоже. Странное какое-то получилось чувство. Плюс Шли мы по открытой местности, под фонарями, по ограждению. Виднелись скворечники охраны с бдящими часовыми. Друганы надежно сопели рядом. И я расслабился. Начал прикидывать, с чего начать. Можно будет с самого утра нанести визит вежливости девочкам-синоптикам и отнести им обязательных пирожных. Или пойти прописываться и пить чай с печеньками к штурманам. Как вдруг... Раздался дикий, переливчатый визг на несколько голосов, да такой жуткий и громкий, что я от испуга шарахнулся назад и, запутавшись в ногах, со всего размаха уселся на задницу, прямо в лужу. Успел увидеть, как Арчи одним прыжком подскочил к открытому окну ангара и бросил внутрь что-то сильно магическое. А Далин, сорвав с плеча свою ручную пушку, пульнул дуплетом рядом с окном в небо. Звук был. как из гаубицы. А ангар загудел, как огромная пустая бочка, по которой неведомый великан саданул со всей дури палкой размером с телеграфный столб. Кто бы ни был внутри, сейчас ему резко поплохело. А потому я, ничего не понимая и понадеявшись на друзей, ужом в одно движение извернулся на пузо лицом к ангару и стал лихорадочно высматривать неведомую угрозу. лапая, все никак не желавший доставаться револьвер. В окнах полыхнула яркая синяя вспышка, но выстрелов не последовало. Слышен был лишь шум дождя и какие-то неясные шорохи в ангаре. «Вставай, Иеруслан воин, все уже!» Неслышно подошедший Далин наклонился, чтобы помочь мне встать. «Арчи там всех победил. Пойдем хоть посмотрим, кого именно!» Мне осталось только в полголоса выматериться и подниматься, от стыда не глядя на гнома, перезаряжавшего двухстволку. Чувствовал я себя после всего примерно как описавшийся пудель. — Сейчас всех желающих подождем и пойдем, — добавил Далин спокойно. — Не спеши. Слева по дороге мчался козел охраны с дежурным тревожным нарядом, А справа, из от нас ряда однотипных ангаров, повылазили на вспышку и звук самые бдительные соседей. Пока подмога спешила на помощь, я успел снять рюкзак, вымыть руки в луже, в которой только что лежал, и принять более-менее бравый вид. А что штаны мокрые, так ведь дождь же? Кому какое дело? Потом вопросительно посмотрел на Арчи, который заговорщицки подмигнул мне в ответ, И потащил свой рюкзак в сторону, чтобы не путаться под ногами. Подлетевший Тарантас охраны с визгом затормозил, чудом не врезавшись в угол ангара, и из него споро высыпались пятеро служивых с оружием на изготовку. Последним неспешно выбрался старший смены Сансаныч. Солидный, крепкий мужик лет 50, которого я немного знал через дружившего с ним Далина. Он с раздражением пхнул кулаком молодого водилу в загривок. куда ты летишь зараза заполошная пробасил он в лицо испуганно обернувшемуся подчиненному машину разбить хочешь это еще прямо внутрь заехал бы дубинастая и выскочившие бойцы с одобрением внимали начальнику устроившему незапланированный втык водиле. мы тоже никуда не спешили ибо сансаныч был в большом авторитете среди всего аэропортовского народа И всегда знал, что делает. Я посмотрел на расслабленную охрану, на улыбавшихся дали на Арчи и понял, что ничего серьезного не случилось. Просто все в курсе чего-то, а я пока нет. — Но, дядя, тревога же! — проблеял оказавшийся племянником старшого водителя. И я думал... — Это я думал, что от тебя вреда не будет, если за руль сядешь. Не унимался и заводился со злостью по нарастающей Саныч. «Угораздило же меня, ей-богу! Два года ты мне уже трешься в разнорабочих. Первый день у тебя на работе в охране и такой залет. Ты не думать, ты знать должен, что делаешь. А ты ведь даже наставления не открывал, где все для таких дураков разжевано. Все твои действия. И какого хрена ты, чучела?» Выперся из машины, а? И карабин твой служебный где? Обморок! Почему ты с револьвером сюда выполз? Ты ведь зачет мне завтра сдать должен, распросукин ты кот!» Водила стоял, привычно повесив голову, не делая попытки оправдаться, и чуть успокоившийся Саныч вдруг передразнил свой, видимо, недавний с племянником разговор. «Учишь, Антоша? Учу, Сан Саныч!» Что чтоб тебя! Да ладно тебе, старшой! Дарину надоело торчать под дождем. Сам виноват! Без нас его дрючить будешь. Заходите уже. Ну, спасибо, гноме! Недовольный Сансаныч, тяжелым взглядом заставил Антошу поежиться. Душевный ты, хм, человек! Пока эти двое беседовали, Арчи перемигнулся с бойцами охраны и шепнув мне Постой здесь! «Мы быстро», — зашел в двери. Мне пришлось стать рядом с Антошей и сделать вид, что все в порядке и ничего удивительного не происходит. Я нацепил на лицо деловое выражение, с глубокой, укоризненной покосился на племянника Сан Саныча, который даже не заметил моих педагогических усилий, и приготовился слушать их трёх дальше. Далин посмотрел на меня и расхохотался. Даже не думай делать вид, Артем, что тебе неинтересно. Иди уже, все нормально. Просто мне и Санычу внутрь заходить пока нежелательно. А то придется репрессиями заняться. Я не стал заставлять себя уговаривать. И, подхватив рюкзак, пошел к дверям, понадеявшись на его слова. Но действительность превзошла все мои ожидания. Нормального внутри ангара было мало. Первое, что бросилось в глаза, это не то, что можно было бы назвать беспорядком, а какой-то дикий разгром внутри. Причем очень странный. Как будто у нас устроили грандиозную драку тысяча кошек одновременно. Крупные вещи стояли на своих местах, но выглядели какими-то подранными. Крови не видно, а среди мелких клочков упаковочной бумаги и обрывков тряпок, разбросанных по полу, Осторожно бродила охрана, стараясь не наступить на что-то и чего-то выискивая. Руководил поисками Арчи, который сразу же дал мне знак стоять на месте. Э, «Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит?» Глядя на Арчи в упор, сказал я. «Что за тайны эльфийского двора такие, в самом деле?» «Было бы что объяснять, блин!» Внимательно выискивая что-то среди обрывков бумаги и тряпок, отозвался маг. «Тебе же Далин сказал, что мы Микешку, домового нашего, сюда притащили. Ну и вот, третий раз за две недели одна и та же история. Не глянулся он местным домовым. Битвы у них? Прописывать они его сюда приходят, что ли?» «Ух ты!» – присвистнул я и присел на корточки, заглядывая под ближайший хлам. «Какой склочный народец! И чего?» «Ну, в первую же ночь эти ахламоны устроили здесь драку с визгом», продолжил рассказывать Арчи. «И нас не постеснялись, но я их быстро угомонил, в детали не вникал. Через неделю еще раз подгадали момент, когда меня не было. Но тогда их дали утихомирил слонобоем своим. А сегодня прочухали, видимо, что нас дома нет, и в набег пошли. Я их синим холодом приголубил». Впредь будет им наука. Надоело уже, честное слово. Я досадливо поморщился. Ведь только битв домовых нам и не хватало. Ага. Микентий наш обладал на редкость вздорным характером. Уважал только гнома. Мага боялся. А со мной даже не считал нужным пересекаться в обычной жизни. Хотя именно я и снабжал его молоком и печенюшками. Тут один из бойцов резко нагнулся над перевернутой корзиной и вытащил из-под нее парализованного домового. В подранном кафтанчике, весь в пыли и промасленных опилках, он мог только яростно сверкать глазами. Но вид при этом имел самый боевой. «Хо, вот и атаман нашелся!» — обрадовался Арчи. «Давай-ка его сюда, Денис. Сейчас мы ему устроим справедливое следствие и милосердную казнь, заразе!» «Чуть больше кошки размером, поганец, а проблем как с медведя!» Денис нехорошо, как-то по-людоедски ухмыльнулся, глядя прямо в лицо перепугавшегося домового. И, широко размахнувшись, отправил его навесом под потолок ангара в сторону Арчи. Со сдавленным писком мелкий авторитет сделал несколько кульбитов высшей точки полета и рухнул прямо в руки нашего мага. «Пробрало все-таки!» Довольно усмехнулся Арчи. «Запищал, сучок!» «Подожди, ты у меня еще белугой завоешь! Я вами жонглировать начну, если по-хорошему не понимаете!» Но вместо этого он бережно уложил зажмурившегося в испуге домового в ящик, где уже лежала вся остальная его бородатая банда. «Сейчас я вас расколдую и будем разбираться!» Наклонившись к ящику, с угрозой в голосе произнес Арчи. «Можете не прикидываться, я знаю, вы меня слышите. Сразу предупреждаю, если кто-то решит рвануть, жалеть не буду. Поймаю и сдам Сан Санычу. Он с улыбкой прислушивался к взвывшему ящику. «Кстати, молитесь своему богу, чтобы он сюда не зашел. Тогда пощады не будет». В ящике запищали уже сильнее, а кое-кто из мелкой нечисти даже пустил слезу. Охранники подошли поближе и обступили мага, состроив себе самые злобные выражения на лицах, так, чтобы домовые прониклись. Артём, дай дай-ка мне нашего, он на диване лежит», — попросил меня Арчи. Я развернулся к дивану и увидел Микешку, который раскинулся на подушке с видом умирающего лебедя. подошел к нему и, закатывая рукава, которые у меня были прошиты серебряной нитью, с одобрением сказал. «Ну, друг, нет слов. Такую битву выдержал, новый дом отстоял, требуя от меня теперь печенье-двойную пайку. Заслужил». В ответ Микеша, лежа в парализованном состоянии, умудрился приосаниться и горделиво выставить вверх куцую бороденку. Чтобы соблюсти торжественность и не испортить игру, пришлось подхватить подушку и на подушке, на вытянутых руках, тащить домового чуть ли не строевым шагом, со всеми почестями, так, чтобы остальная нечисть хорошо это видела. Как только я подошел, Арчи с поклоном перехватил подушку и подчеркнуто почтительно пристроил ее рядом с ящиком. Видя такое дело, Бойцы охраны построились по росту и взяли карабинами на караул. Микеша на подушке таял, как масло. Бороденка его устремилась в зенит и торчала перпендикулярно полу, а в ящике завистливо запищали. «Ну-с, Микентий, Батькович и остальные негодяи, готовьтесь!» Арчи размял пальцы. «Раз, два, три, четыре, пять, начинаю колдовать!» Я успел зажмуриться, но и сквозь закрытые веки увидел, как вновь полыхнуло синим, и почувствовал, что в воздухе запахло озоном. Возмущенный писк усилился, и вновь открыв глаза, я успел заметить, как Арчи шлепнул ладонью по макушкам двум самым резвым, которые попытались сорваться в побег. «Это еще что такое?» — возмутился маг. «Мы же договаривались». «Городские!» С непередаваемым ехидством пропищал ему с подушки ожившими кешка. — Остолопы! Ни ума, ни совести! Понятия и те кривые! Драться и то не умеют! Да я бы их тут один раскидал, если бы вы мне не помешали! Мы с охраной, открыв рты, во все глаза смотрели на загордившегося домового. На моей памяти это случилось второй раз. Обычно нечисть обходилась писком — и вообще избегала прямого общения с людьми. Да и то, в первом я до сих пор не был уверен. Домовой это нас обматерил или привиделось пьяну. Но тут меня подтолкнул в бок один из бойцов и указал взглядом на мага, который показывал нам тайком от домовых, в заведенной за спину руке серебряную пластину с нанесенной на нее какой-то тускло сиявшей руной. Мы с ребятами понимающе переглянулись. Один из них прошептал. Колдунство, ёпта. И приготовились слушать дальше. Золотые твои слова, Микентий, проникновенно начал Арчи. Вот я сейчас решать буду, что с ними делать. И к твоему совету, мудрому, конечно, прислушаюсь. А пока дела у нас обстоят так. Вы, ребята, возомнили себя кем-то большим и сильным. Права качаете не по росту и не по чину. Вот смотрите, с этими словами Мак достал у себя из кармана серебряный рубль. Знаете, что это? Правильно, самый настоящий рубь целковый. С этими словами Арчи сделал вид, что роняет монетку прямо по центру ящика. Домовые резко ломанулись по углам и замерли не дыша. Таких серебряных мы платим за этот ангар в месяц, так, э ровно так 250 штук. Это много. Можете мне поверить, но пока мы платим, мы здесь хозяева. А вот вы кто такие? Если я вас сейчас соберу в мешок, и потом высыплю в рейсе где-нибудь над дурным болотом, думаете, это кто-то заметит? Да на ваше место тут же набежит безвестных домовых больше, чем надо. А вот вы будете за порядком присматривать у какой-нибудь медвежути в берлоге. И про рассыпчатое печенье и вкусное молочко забудете навсегда. К концу речи Арчи в ящике уже рыдали в голос. И даже Микешка выглядел обеспокоенно. Домовые сбились в кучку и заливались горючими слезами. Так им было себя жалко. Все-таки не люблю я, когда обижают маленький народец. Но именно сегодня нужно было довести спектакль до конца и выяснить, в чем дело. «Иначе не видать нам покоя. Тем более, что пока в ящике самозабвенно горевали, я увидел, что тот самый мелкий авторитет не рыдает вместе со всеми, а с крайне ненасупленным видом сидит один в углу». «Слышь, командир, не нагоняй жути!» Наконец выпрямился он и попытался заслонить собой остальных. «Я один виноват. Мне ответ держать!» «Ух ты!» То это тут у нас такой смелый?» — изумился Арчи и даже нагнулся над ящиком, чтобы внимательно рассмотреть атамана. «Артем, иди сюда, тут герой самый настоящий выискался!» Мне пришлось подойти, и домовой встретил меня откровенно неприязненным взглядом из-под лобья. «Вот это да!» — удивился я увиденному. «А взгляд-то каков! Прям прожигает! Будь ты чуть побольше, атаман, И можно было бы начинать бояться. Но только непонятно, на что ты рассчитываешь, дружок. Пакостили вместе, и отвечать будете вместе. Конфеток не ждите. «Да не пакостили мы!» — взвизгнул заводила. «Поговорить пришли к этому вашему придурку, а он с порога грубить начал, а потом и драка сама собой приключилась». «Что, все три раза?» — картинно усомнился я. «Что-то не похоже». После разговоров такого бардака не остается. «Да, все три!» — уже сердито начал объяснять атаман. «Поговорить! И если бы не этот ваш полудурошный не было бы никакой драки! У нас ведь тоже свои порядки, и нарушать их нельзя! Мы ведь загодя узнали, что ангар будет сдаваться, что новые хозяева в нем объявятся!» Пока он не жилой стоял, никто из нас в нем не хозяйствовал. Нам это строго-настрого заказано. В миг в пустодомку перекинешься. Но домовенок на примете у нас сюда уже был. Этот вот, который Кирюшка. С этими словами атаман вытащил из общей кучи зареванного молоденького домового. Видишь, как страдает? Ты мне, страдалец, нажалось, не дави, усмехнулся Арчи. «Знаю я вас, болезных. Ответь лучше, зачем драку устроили?» «В жизни не поверю, что Микешка может один на семерых кидаться, особенно если они поговорить пришли. Он у нас с характером, но не дурак». «Ну да», — повесил голову домовой. «Погорячились маленько. Мы как узнали, что седьмой ангар заселяется, так обрадовались за Кирюшку-то за нашего. Так обрадовались». Он ведь три года, считай, места ждал. Три-то долгих года из милости по чужим углам приживался. И ни на минутку из этих трех горьких лет без дела не сиживал. Обществу служил, и все без тени уныния, безропотно и безвозмездно. То помогайкой, то подметайлой, то еще какой-нибудь черной работой. Ничем не брезговал, лишь бы на пользу обществу было. Все о хороших хозяевах мечтал, как жить с ними будет, за порядком следить, уютно водить. Такого усердного и правильного домового свет еще не видывал, прямо говорю. — Короче, Склифосовский, — потребовал Арчи. — То, что Кирюха у вас молодец, мы уже поняли. Ближе к делу давай. — Я не Склифосовский, — набычился домовой. — Фрол Нилыч меня зовут. Прояви уважение, я ведь старшой среди наших, аэропортовских. Авторитет мой не роняй при посторонних, ни к чему это. И так в липлях уже некуда. Короче, Нилыч, вступил уже я, за авторитет свой не переживай, он у тебя хоть куда. Один ты сейчас с нами припираешься, остальные только рыдать могут. Вот они какими глазами на тебя смотрят, повернись и увидишь. Давай, толком говори. Что случилось? Фрол, оглянувшись на своих, горделиво приосанился и продолжил. «Ну так что? Как узнали мы про жильцов новых, так сразу за Кирюшкой и побежали. Радость-то какая! Надо же было срочно перед заселением порядок навести, чтоб по-людски все было. Окошки помыть, петли смазать, подмести, проверить, пыль убрать, мусор вынести. Да мало ли чего!» Весь день пластали, сил не жалеючи. А уж Кирюшка-то был как рад. Да вы сами-то не заметили, что ли? — Ну да, — смущенно поскреб в затылке Арчи. — Было дело. Я еще удивился сначала, а потом некогда стало. Завертелся и забыл. — Ну вот, — торжествующе писнул домовой, — а я про что говорю? — Но у нас своих дел не в проворот, — Поэтому оставили мы Кирюшку одного, новых хозяев, дожидаться. Часу не прошло, смотрю, идет Кирюшка наш и рыдает, так-то жалостливо. А рубашонка порвана, и под глазом синяк. Побил его, ить его, сардонопал-то ваш. Как есть побил. Ну, мы не стерпели и... Э, за сардонопала ответишь, мрачно пообещал ему Микеша. Склифосовский! «Предупреждать надо! Откуда я мог знать, что у вас тут за пирожки с котятами?» «Кирюша, ты уж прости меня, старика, не со я. «Так!» — Арчи посмотрел на меня и на обалдевших бойцов охраны. «Выясняется! Вот оно чего! Хорошо, идем дальше!» «Микеша, а ты зачем маленьких обижаешь?» «Так откуда я мог знать?» — возмущенно завопил домовой. Я ведь мысли читать не умею, а на лбу у него ничего не написано было. Я, если вижу непорядок, пресекаю сразу же, вот и все. Только мы приземлились, только встаю под разгрузку, смотрю, кто-то незнакомый, без разговору, цап наш ящик и попер куда-то. Я подскочил, спрашивают, ты кто такой? И зачем наш ящик без спроса взял? А он молчит. Но я подумал, что своровать хотел, не иначе. А молчит, потому что сказать нечего, поймался, дал ему в глаз и вся недолга. Суду все ясно, заявил Арчи, усаживаясь на стул и с усталым видом вытягивая ноги. Как я и думал, бестолковка настоящая. Стыдно за вас, уважаемые граждане. Почему мне, взрослому занятому человеку, после тяжелого дня приходится решать ваши проблемы? Вот совершенно непонятно. Охрану отдела оторвали, опять же, три раза. Сами вполне могли бы разобраться. Особенно тебя касается, Нилыч. Да и тебя, Микеша, не три годика. Умнее вроде бы быть должен. Оба домовых потупились с виноватым видом. А Фрол даже покраснел. Прочие сидельцы ящика прекратили всхлипывать и притаились по углам, стараясь лишний раз не напоминать о себе. И лишь Кирюшка... Стоял на прежнем месте, раскрыв рот, и разглядывал нас во все глаза с таким уморительным видом, что Арчи не выдержал и подмигнул ему. Домовенок тут же застеснялся и спрятался за спину Фрола. «Ну!» — не выдержал я и чуть поторопил обормотов, так как устал зверски, и спать хотелось неимоверно. «Предлагайте, как жить дальше будем?» «И что с бардаком делать?» который вы навели бардак уберем моментально отреагировал фрол не такой уж он и сильный дайте только пятнадцать минут и все только вам тогда лучше будет на улицу выйти нам лишние глаза мешают очень мы ж дымовые у нас своя магия правда кирюша да отчаянно смущаясь подтвердил тот выглядывая из за спины атамана и шепотом добавил стал с режим Охрана в голос заржала, а Денис одобрительно показал большой палец домовенку. «Вы шибко-то не веселитесь, друзья», — охладился Харчи. «Пока только определили, кто бардак убирать будет. Войну вашу я своей властью прекращаю. Про ущерб и слышать не хочу. Микеша определит, где что сломано. Исправите или возместите. Мосты меж собой наводите сами, я вас мирить не собираюсь». Если что-то подобное повторится, мало не покажется никому. Делить вас на своих и чужих я не буду, а гребете все у меня по полной. Микеша знает, где мои слова не воспринимают, чувство юмора у меня резко заканчивается. Ясно вам, охламоны? Домовые резко закивали со всем возможным усердием, чтобы Арчи, не дай бог, не усомнился в их согласии и понимании. Особенно усердствовал молодой домовенок. Он просто упер руки в бока и махал головой вперед-назад с такой силой, что я не выдержал и улыбнулся. Мак тоже это заметил и, наконец, развеселился. «Кирюшка, голова оторвется!» «Понял я, что ты понял. Молодец!» «Ангар-то у вас большой, командир!» — скромно заметил Фрол. «Да и поздно уже. Пора бы начинать!» расколдуй ты нас ради бога я столько слов подряд в жизни не говорил а сейчас будто и не домовой вовсе а баба болтливая а ангар то большой да вдруг протянул задумавшийся микешка здоровенный такой ангар мы с арчи понимающе переглянулись и стали смотреть на него ожидая когда же он уже наконец родит фрол среагировал быстрее Он вообще, как я понял, обладал очень ценной чертой. Быстро соображал и действовал. «Ой ты, Микеша!» — умильным голосом зачистил атаман. «Громадный просто ангар. И как ты совсем один управляться будешь? Не представляю. Я у себя с двумя помощниками и то бывает целыми днями роздыху не вижу. Да и того весь в делах и заботах. Опять же, помои выносить самолично кому-то нам с тобой не пристало». — Года наши уже не те. Молодые пусть бегают, уму-разуму набираются, да и учить их кому, как не нам. А то ведь растут без пригляда, как полынь на ветру, без места да без смысла. А вот возьмем, для примера, хоть Кирюшку. Здоровенный — Здоровенный Ангарта, перебил Микешка раздухарившегося Фрола. — Куда нам такой? — Тебя не спросили. Сурово глянул на него Арчи. — Да так... что все остальные домовые поежились. «Не забывайся! А только порядок и чистота в нем должна быть. Думай!» И Микеша задумался всерьез и надолго. К процессу этому он подошел со всей своей въедливостью и основательностью. Домовой как будто отключился. Глаза его уставились куда-то мне на ботинок. Правая рука чесала затылок с таким скрежетом, что Арчи поморщился, И я решил это дело прекратить. Время, первый час ночи, завтра куча дел, а мы стоим и ждем, пока наш тугадум поймет, что все уже решено. Поэтому со словами «Алло, гараж!» Я протянул руку и звонко щелкнул пальцами у Микешки над ухом. «Не спи, замерзнешь». Домовой подскочил, пришел немного в себя и почему-то сходу принялся со мной торговаться. Показывая рукой на Кирюшку. А откуда я могу знать, допустим, кто его родители? Вдруг он уворует чего? Отвечать, кто будет? Арчи фыркнул и парировал: а откуда мы можем знать, допустим, кто твои родители, Микеша? Вот ты будешь ему отцом родным. Спрашивать с тебя будем. Фрол налился дурной кровью и приготовился хамить в ответ. Остальные дымовые тоже оскорбились, и лишь Кирюшка вытянулся в струнку. И с надеждой впился глазами в Арчи. Я вздохнул с разочарованием, ожидая, что сейчас драка повторится, и мог выполнит свою угрозу, разогнав всех к чертовой матери. Но Микешка вовремя отыграл назад. Все-таки он хорошо знал Арчи и вовремя почуял, что дело пахнет конкретным таким керосином. Однако без боя сдаваться не пожелал и попытался сохранить лицо. Микешка. Не торопясь, нарочито не глядя на фрола, выпрямился во весь свой невеликий рост, приосанился, заправил по-хозяйски большие пальцы рук за ремешок и, немного покачиваясь, носка на пятку, самым наглым голосом начал. — Ну что ж, я ведь завсегда с обществом, не выскочка, понимаю. Ежели общество просит? то я, конечно, могу сделать ему одолжение. Навстречу пойти, так сказать. Согласен стать Кирюшке отцом родным, за вину учить, за добро хвалить. И если фрол Нилыч низко просит и кланяется, и все домовые тоже, то чего бы и нет, пойду навстречу, окажу им такую божескую милость. Опять же, кто-то должен молодых учить, Мало ли, как его тут воспитали. Вот ведь ты, сукин кот! Я даже не пытался скрыть потрясение. Как завернул-то, а? Арчи, ты это слышал? Мак сидел на стуле, устало вытянув ноги и недобро посматривая на Микешку. Потом, помолчав и заставив того понервничать, откликнулся. Слышь, зараза такая. Ладно, черт с тобой. Фрол Нилыч, ты как? «Возражений нет?» Атаман немного потянул время, чтобы совладать с собой. В этот момент я услышал, как кто-то из охраны отчетливо, с ноткой уважения в голосе, восхитился Микешкой. «Какая опытная сволочь! Ты погляди на него!» Потом откашлялся и грустно сказал. «Вот уж не знаю теперь. Как бы он тут забежать кирюшку нашего не начал, вот чего боюсь». «И так у мальца жизни сахар, не усугубить бы!» Я посмотрел на домовенка, который уже пребывал в полном отчаянии. Потом на Микешку, который явно понимал, что перегнул палку, но продолжал стоять с гордым видом и твердо пообещал вслух самому себе. «Этого не будет, фрол. Ты не переживай. Дедовщину ему тут устроить никто не позволит. Ни мальчика для битья ему берем. Мы нормальные люди, не злодеи какие». А Микешка у нас нормальный. Придуривается просто. Так что ты даже не думай. Под мою личную ответственность. Согласен? Фрол заулыбался и закивал головой. Говорить ему было уже трудно. Чары рассеивались. Поэтому дальше все было очень просто. Все собрались и направились к выходу. Лишь Арчи по пути поворчал, что, дескать, Артем у нас очень добренький. На что я снял с себя серебряную цепь, и показал ее Микешке, сделав вид, что намереваюсь всечь ему этой цепью по заднице. «Ну, только если так. Осиновая палка еще очень хорошо от нечисти помогает, если поймать и бить со всего размаху, да прям по загривку». Арчи заулыбался, потом обернулся и подбодрил домовых. «Можете начинать, друзья, время пришло». Домовые уже перешли, как метко определил Кирюшка, в стелс-режим. И зашмыгали по ангару, как духи бесплотные, Лишь на мгновение застывая перед особо большими участками разрухи. И все завертелось, как будто бы само собой. А вынырнувший непонятно откуда фрол с отчаянием нам просимофорил, мол, валите уже отсюда, мешайте. Мы пробкой выскочили на улицу. Причем Арчи им внутрь напоследок чего-то колданул живительного, пробормотав. Чтоб жизнь медом не казалась, а то дешево отделались, заразы. Мы сгрудились под небольшим козырьком, над звонко хлопнувшей дверью, поскольку дождь припустил не на шутку, и Денис помахал рукой водили, привлекая его внимание. Но Санычев в племяш сидел за рулем, наплевав с высокой колокольни на устав караульной службы, то есть абсолютно спокойно кемарил, и наше появление ему было до лампочки. Саныч сдали нам хоть и пили в это время чай из термоса охраны с нашими пирожками на заднем сиденье козла, но заметили нас сразу и начали сворачиваться, попутно отдавая водиле какие-то ценные указания. Потом гном удивленно потыкал водилу пальцем и что-то сказал Санычу. Тот замер, неверяще широко раскрыл глаза, и голова Антоши мотнулась вперед от богатырского подзатыльника. Козел взревел двигателем от утопленной в пол педали газа. Мы дернулись бежать кто куда, но машина остановилась на месте. Видно было, как Антоша от испуга не мог прийти в себя, хватался за руль рычаги, а Саныч чуть ли не грыз спинку его сиденья и трехэтажными матами подбадривал племянника. Далин сунулся вперед, выхватил ключ из замка зажигания и переполох прекратился. Мы вернулись под козырек. И Денис, нервно закурив и зло сплюнув, процедил сквозь зубы. Саныч, да играется. Я все понимаю, но это уже ни в какие ворота не лезет. Надо с ним поговорить. Потом сильно затянулся и добавил уже потише. Сейчас на вроде смешно, но у нас на прошлой неделе двоих ночью порвали на внешней стороне. Наши об этом не сильно распространяются, но одного наглухо, второй тяжелый. Такие дела. — Да, — протянул Арчи, — лажа. Действительно, у вас ему делать нечего. Хотя жалко, парень-то хороший. — Вот именно, — с жаром подхватил Денис, — парень-то хороший, отзывчивый, добрый, но, разгильдяй, его б в управу пропихнуть, цены б ему вообще не было. И ему хорошо, и нам. Свой человек в конторе — это ж просто праздник какой-то. А так, сами мучаемся его мучим. Саныч уперся что-то. Но сегодня будет с ним разговор. Это не мое, конечно, дело, встрял я. Но перевоспитать его в таком возрасте может только тюрьма или армия. И то в худшую сторону. Охота Санычу играться. Неужели пристроить племеша не может? Саныч наш с аэропортовским начальством на ножах. Просветил меня Денис. У нас подчинение разное. «Мы хоть и вохра, но служивые люди, почти что дружина. Нам на местную праву накласть с прибором. Нас сюда князь поставил. аэропортовские перед владельцами на цирлах бегают. Это ж сугубо гражданские люди. Одни барыши в голове. Вот и выходит конфликт интересов. Сейчас они нам кровь пьют. А когда военное положение или еще какая поганка приключается, мы их к ногтю. В общем... Пристроить Антошку в аэропорту, ну, никак не получится. А в городе он не хочет. Одни дирижабли у пацана на уме. Не дают вам воли, братан, и правильно делают. С прохладца отнесся Арчи Денисовым стенаниям. Чтобы аэропортом рулить, надо кругозор иметь соответствующий. Если дружине его отдать, в миг без штанов останешься. Вам на рентабельность всегда было наплевать. Князь прокормит, если что. Денис нехотя улыбнулся, затягиваясь в кулак, но спорить не стал, тем более что козлик завелся и направился в нашу сторону. Парни собрались, выбросили сигареты, поручкались с нами и приготовились прыгать сквозь мелкий дождь в машину. Первым из оставшегося козла вышел Далин, прижимая к себе пакет с пирожками. Потом под козырек выскочил Саныч. «Денис!» — решительным голосом начал он. «По поводу Антоши!» «На эту проблему я...» «Да что ты, Саныч!» — облегченно перебил его Денис. «Тебе виднее, что там?» «Вот именно!» — согласился комендант, втихомолку радуясь, что его зам зарубил скользкую тему при посторонних. «Мне виднее!» «Ладно, мужики, бывайте!» Мы еще раз пожали руки всем, кроме Антоши, который с несчастным видом сидел на водительском сиденье и выходить не рисковал. Затем... Охрана попрыгала в машину и укатила. «Чего стоим? Кого ждем?» – поежился от сырости Далин. «Пироги размокнут, в самом деле». В этот момент дверь беззвучно приоткрылась, и несколько маленьких теней, в одной из которых без труда угадывался фрол Нилыч, одна за другой покошачьи прошмыгнули в темноту. На пороге материализовался Микешка и сделал приглашающий жест, укоризной глянув на Арчи. Я поглядел на часы и удивился вслух. Семь минут прошло всего, обещали за пятнадцать. Молодцы, всегда бы так. Да, это я их припорошил, когда выходил, — объяснил Мак уже в дверях, — чтобы подоходчивее было. Но только приятного в таком допинге мало. Вот поэтому у него и рожа такая недовольная. Домовой с надутым видом несправедливо обиженного героя стоял у окна и горестно смотрел на дождь. Как будто приглашая всех нас поскорее пожалеть его, горькую сиротинушку. Но вместо этого к нему подошел Арчи и поинтересовался. А ты как думал, Микентий? Запомни, крепко-накрепко, дурашка, случись что по-настоящему серьезное, вы с Кирюшкой под полной нашей защитой. Но в дрязгах ваших мы участвовать не собираемся, понял меня? Свои проблемы решай самостоятельно, не маленький. Не хватало еще, чтобы мы со всем аэропортом из-за вас перессорились. Микешка медленно кивнул, со все еще обиженным видом. Потом увидел, как я показываю ему пачку его любимого орехового печенья с бутылкой молока, улыбнулся и исчез, размытый тенью, прошмыгнув куда-то под жилой модуль. «Кирюшка?» – переспросил Далин, растягивая мокрый дождевик на крючках в стене. «Кто такой? Почему не знаю? Артем опять кого-то притащил, что ли?» «Эх, Арчи объяснит. Я уже был не в силах с кем-либо разговаривать от накатившейся усталости. Шутка ли? Только сегодня утром меня выписали из Новониколаевской больницы, на прощание предупредив о желательности строжайшего соблюдения режима. А я все на ногах, да еще и мокрый насквозь. Вы как хотите, ребята, а я в душ и спать. Давай, Артем, — внимательно взглянул на меня Арчи. Только после душа обязательно ко мне подойди. Я тебе одну хитрую эльфийскую травку дам пожевать для здоровья. И спи хоть до обеда. Завтра все равно воскресенье, если ты забыл. Конторских не найдешь никого. Своими делами займемся. Или в город выйдем, там, видно будет. — Ладно, — согласился я, — утро вечера мудренее, пойду уже. Я снял с себя мокрую куртку и, по примеру Далина, растянул ее на крючках. Пусть сушится. Пока расстегивался и выгребал все из карманов, успел во второй раз осмотреться. В первый раз как-то не до того было, да и разгром был жуткий. И теперь мог с полной уверенностью сказать — «Нравится! Нравится!» Я и раньше, зная Арчи и Далина, ни на минуту не сомневался, что они выберут лучший вариант из возможных. Маг искал, гном торговался. Каждый занимался своим любимым делом, и вот вам результат. Первое, что успел заметить, это качество обстановки. Все выглядело новым, или отремонтированным, но ухоженным. Чистые окна с целыми рамами и стеклами – Крашеные сухие стены и потолок, ровный чистый пол. Жилой модуль с конторкой по левой стороне ангара вообще выглядел как игрушка. Там имелся даже балкончик. По правой стороне парни устроили мехмастерскую, расставили стеллажи под расходники и прочую мелочь, сделали загородки из досок под хранение груза. Даже наш мотоциклет с коляской стоял не просто так, а в каком-то... недостроенном подобии гаража с печкой. Ангар и вправду был огромным для нашей ласточки, что называется, на вырост. Но, несмотря на это, в нем было по-настоящему уютно, а главное, тепло и сухо. Дирижабль со сложенной сеткой силового каркаса немного терялся в огромном помещении, но уж лучше так, чем ютиться в темной тесноте, как это бывало в Новониколаевске. Компаньоны оборудовали перед жилым модулем у левой стены уютное место отдыха, с диваном, большим столом и стульями. Не забыли поставить даже несколько деревьев в катках. Далин раскочегарил огромный чайник, достал из стоящего там же буфета кружки сахар и вывалил в большую миску гномские пирожки. Я чуть было не направился к нему, потом очнулся и усилием воли развернулся лицом к желухе. Маг это заметил и захихикал вслед, показывая на меня пальцем Далину. «Артем, мы тоже в душ хотим!» Тут же отреагировал гном. «Успеешь брюхо набить!» «Ладно!» Мне пришлось подхватить рюкзак и топать к модулю. «Какая комната моя?» «Любая!» Отвернулся к чайнику он. И «Из пустых!» «Что за вопросы, Артем?» Как будто в гости пришел. «Если что, мятежки свистни!» Пусть отрабатывает пайку, злодей. Я остановился у жилухи и осмотрелся. Сборная каркасная конструкция с обшивкой из деревянного сайдинга выглядела основательно и аккуратно. Чувствовалось, что собирали ее не так давно, но с умом и не спеша. Постарались. На мощном, длинном и широком помосте примерно полуметровой высоты, который стоял на не менее могучих деревянных столбах, оказалось место даже для веранды. По центру красовалась деревянная лестница трехметровой ширины с фигурными балясинами перью, переходящими в столь же фигурное ограждение по всему периметру помоста. Притоптывая для проверки на каждой ступеньке, я поднялся и попал на просторную площадку, слева от которой находился офис с дополнительными комнатами и верандой, посередине светило широкими окнами, что-то вроде кают-компании, а справа расположился полноценный двухэтажный жилой дом с балконом, который раскинулся и на крыше всех остальных помещений. Все деревянные поверхности были тщательно зашлифованы и покрыты светлым лаком. По карнизам и вообще везде, где только можно было, пущены ажурные, крашенные в разные цвета наличники. Над дверьми и по периметру ограждения балкона Висели круглые фонарики. «Вот это да!» — не удержался и присвистнул я. «Деревянная сказка какая-то!» «Не дай бог пожар!» Тут же в окне кают-компании вынырнул Микешка и укоризной погрозил пальцем, мол, «Не накаркай, бестолочь!» «Тьфу-тьфу-тьфу!» Пришлось мне сразу же исправиться. «Чур меня! Чур!» Слава богу, что домовой попался мне на глаза, а то ведь я мог и забыть с устатку про молоко и печеньки. Были бы потом ненужные обиды. Поэтому бросил рюкзак на лавку у правой двери и, вытащив из него пакет с угощением, направился в кают-компанию. Микеша в таких случаях соображал довольно быстро, и я, как только зашел, так сразу и увидел, что нижняя дверь буфета у дальней стены предупредительно открылась. После недолгого осмотра стало понятно, что сильно польстил помещение. когда окрестил его кают-компанией. Скорее, это можно было назвать гибридом кухни и столовой комнаты. Но, как по мне, так даже и лучше. На ходу вытащил из пакета бутылку молока и затормозился, взглядом отыскивая подходящее блюдечко. В ответ на это отворилась вторая дверца буфета, с какой-то досадой ударив по соседнему столу. «Да понял я, понял», — пришлось успокоить мне домового. «Надо же, какие мы нервные! Потерпи чуть-чуть!» Оперевшись рукой о столешницу, с кряхтением присел на корточки и с удовольствием полюбовался на все эти мелкие микешины мебеля. Домовой не постеснялся и оборудовал в буфете полноценную бытовку со всем своим барахлом. Благо, двери были массивными и с внушительным таким врезным замком. «Надо же! А я всю жизнь думал, что нечисти...» имущество без надобности. И вот, подишь ты. Понравилось, что вся посуда была уже в двух экземплярах. Это правильно. — Крепкий ты мужик, Микеша! — с уважением протянул я, переливая молоко из бутылки в два водочных мерзавчика, обнаруженных внутри на маленьком столике. — Молодец! Мы за тобой, как за каменной стеной. Закрутил крышки на всех бутылках и с горкой насыпал печенье в небольшое блюдечко. Потом с удивлением уставился на появившуюся из ниоткуда маленькую розетку для варенья. Пришлось встать и подойти к холодильнику. Игнорировать такой намек было невозможно. «Ладно уж, гулять то гулять», — пробормотал я себе под нос, копаясь на полках и выбирая чего повкуснее. Тем более... Пополнение у нас сегодня. Нашел джем из крыжовника и от души в две ложки наполнил розетку, выбирая так, чтобы с ягодками. Опять с кряхтением присев перед буфетом, увидел маленький деревянный пустой бочонок с надписью «Мед» в том самом месте, где только что стояла розетка. «Опасаюсь, Микентией не было бы худо!» С этими словами Я достал из кармана семечку и кинул ее в бочонок. Как бы у тебя чего не треснуло, совесть имей. Интересные все-таки были у людей отношения с домовыми. С одной стороны, нечисть имела полный доступ ко всему хозяйскому добру. Казалось бы, чего еще, бери и пользуйся. И контроля никакого, не будешь же закрывать все съестное на замок. И объемы не те, чтобы обеднеть, кошка больше ест, практически незаметно. Но не тут-то было. Во-первых, начавший самостоятельно подъедаться домовой, тут же впадал в спячку и больше ни о чем думать не мог. Только ел и спал, как сурок. Поэтому такое поведение сурово пресекалось самой домашней нечистью, чтобы зажравшийся поганец не бросал тень на все племя. Во-вторых, мало просто накормить домового. Надо было именно поклониться ему этой несчастной печенькой. Проявить уважение. Мелкие это чувствовали на раз. Арчи как-то рассказывал, что при встрече они на и хвастаются друг перед другом, как их хозяева уважают и какими невиданными вкусностями подчуют. Кто убедительнее и цветистее соврал, тот и молодец. С другой стороны, и людям забывать про ежедневную кормежку никак нельзя. Пропустишь раз – обидится. пропустишь еще – Начнут напоминать. Сначала тихонько, а если не внял, то потом хоть домой не заходи. Причем хозяев на хороших и плохих они не делят. Нет у них понятия таковом. Кого Бог послал, с теми и живут. И ведут себя соответственно. То есть, если ты нормальный человек, то и домовой у тебя будет такой же. А вот если любишь выпить и покуролесить, то и нечисть твоя домашняя Начнет вести себя, тебе подстать. Видел я как-то бандитского домового, того самого, что нас обматерил. Рожа у него была, самая разбойная, и все ухватки соответствующие. Далин потом утверждал, что даже нож у него при себе был, вот так. В общем, и перекармливать нельзя, тут же обленется. И забывать нельзя, можешь сильно пожалеть потом. Но оно того стоит. Честное слово, бывал я в домах у некоторых сильно религиозных, ну, из тех, что праведностью своей всем в глаза тычут. Жуткое дело. Им, по понятиям церковным, иметь в доме нечисть никак невозможно. Не только домовых, но и овинника, банника и всех прочих прогоняют серебром и молитвами. Кучу сил и денег тратят, а что в итоге? Ни уюта настоящего, ни порядка. Когда-то, говорят, люди без домовых жили, но тогда и мир был другим, без магии. И только я собирался под эти мысли повнимательнее рассмотреть, чего там у Микешки еще интересного есть, как двери буфета захлопнулись прямо перед самым моим носом. Без хлопанья, но с отчетливым оттягом, на грани вежливости. Сочно щелкнул замок, внутри захрустели и забулькали. не обращая на меня более никакого внимания. «Приятного аппетита!» — пожелал я им, поднимаясь. Только знающие люди говорят, что на ночь наедаться вредно для здоровья. Хруст и чавканье ненадолго прекратились, потом Микешка недовольно пробурчал. «Ты его не слушай, паря, он тебя плохому научит. Ты меня слушай, кушай печеньки и молочком запивай. Вот тебе мое первое приказание, да». «Как полопаешь, так и потопаешь, а у нас завтра работы много. А Джем вот бери, не небось, не ел такой никогда». Кирюшка что-то согласно пискнул счастливым голоском, и я устыдился. Действительно, нашел, кому голову морочить. Пожелал им еще раз приятного аппетита, но уже от души, и пошел себе потихоньку. Засунул в холодильник остатки молока, Запихнул печенье на первую попавшуюся полку и направился обживаться дальше. Попав, наконец, внутрь жилого модуля, я переобулся в домашнее и направился сразу к лестнице на второй этаж. Сил разглядывать обстановку еще и здесь уже не было. Да и ни к чему это. Модуль хоть и качественный и богато украшен, но стандартный. Значит, и расположились ребята в нем стандартно. Как всегда. Первый этаж отвели под разнообразное общее барахло и верхнюю одежду, чтобы личные комнаты не захламлять. На втором, собственно, жилье. Вот и все. Когда поднялся по лестнице, пришлось немного помучиться с выбором, какая из свободных комнат моя. Потом плюнул и толкнул дверь дальний по коридору. Ладно, я в душ и спать.